Глава 6. Ножик как раз в это время закончил работу и прямой наводкой отправился в мойку. Нарезанные коржи сиротливо лежали рядком на столе и словно чего-то ждали. Таня сразу поняла, чего именно. Крема. Они ждали крема и сиропа. Нужно же пропитать коржи, как следует. Однако никто или скорее ничто пока не нарушало их покой. Темно-желтым воздушным коржам очень бы подошла легкая начинка из... Таня задумалась на мгновение. Из легкого заварного крема. Да, пожалуй, именно заварной крем тут будет в самый раз. Таня перебросила косу за спину и решительно вошла в кухню. Никакие предметы больше самостоятельности не проявляли. Значит, остальное дело рук хозяйки. Ну, а раз за хозяйку сегодня Таня, ей придется готовить настоящий апельсиновый торт. Таня потёрла руки и огляделась в поисках подходящей костыльки для крема взгляд опять упал на зеркало совсем небольшое оно висело в простенке визуально делая кухню больше я же до сих пор в ночнушке хожу ахнула таня это не дело негигиенично и вообще вдруг кто придёт Вон, один уже был, питко этот. Нет, сначала приведу себя в порядок, а уж потом займусь, деловито сказала Таня и только тут заметила, что говорит вслух. Да уж, ли, как говорила бабуля. Ну ничего. С умным человеком чего и не поговорить, хмыкнула девушка и пошла изучать владения госпожи Салары, в чём тели ей теперь придётся жить. Уловка Салары была совсем не велика. Домик состоял из двух полови Одна жилая, в которой Таня обнаружила целых три комнаты, плюс небольшая ванна с туалетом. «Неплохо живет Солара. Видно, любят здесь магические сладости. У меня вон однушка до сих пор в пятиэтажке. С ремонтом, правда. Сантехнику вот только поменяла, чешскую поставила». Вдруг с тоской подумала Таня. «Ну, тут у нее хоть и не чешская, но все очень достойно». постановила Таня. И главное, в ванной настоящая ванна, а не душевая кабина, которую в свое время установил Пашка. Мол, место экономит. Оно может и так, да только уюту никакого. А в лавке Солара была ванная. Белая, гладкая и с двумя золотыми кранами. Таня тронула ручку, и в ванной тотчас полилась горячая вода. Отлично подумала Таня. Тогда поймусь чуть попозже. А сейчас надо найти подходящую одежду. И девушка поспешила в комнаты. Комнаты шли анфиладой, вот точно как в её мире в XIX веке любили строить. Что в таком расположении хорошо, тоня никогда не понимала. То ли дела отдельные комнаты, а лучше всего квартира-распашонка. Ну что есть, то есть. В первой комнате стояла лавка, с которой тогда свалилась Тане Легкие серые меха так и лежали на светлом деревянном полу. Окошко до сих пор было закрыто ставнями. Комната была небольшая и напоминала скорее прихожую. Таня прошла в следующую и с великим облегчением вздохнула. Она попала в спальню. В настоящую спальню. В ее центре стояла нормальная кровать. Пусть и не двуспалка, но, по крайней мере, не та узкая лавка, на которой Таня проснулась. Как и положено, у стены стоял приличных размеров шкаф, а в шкафу висело десяток платьев. Да, жила Салара в средневековье, точно. Платья были со шнуровкой, слава богу, что хоть спереди, но самое главное никаких корсетов. Та не читала про корсеты и представляла тех несчастных, которым приходилось носить их каждый день. Несколько явно повседневных, однотонных и одно в мелкую синюю клеточку, с призборинными у локтей рукавами и рукавами-фонариками, и два явно на выход. Одно богатое, прямо бархат натуральный. Таня хмыкнула. Конечно, натуральный. В средневековье ж, блин, тут дискусственных тканей ещё ой как далеко. С серебряным шитьём, приличным декольте и салой лентой, поясом в высшей талии. Другое же совсем лёгкое, воздушное, голубое, как глаза Салары. Так, нужно привыкать. Именно Салары, а не Тане. У Тани обычные глаза серые, с лукавинкой и едва заметными зелёными крапинками. Таня вздохнула и вытащила из шкафа повседневное платье в мелкую синюю клеточку. На улице, судя по всему, лето, так что это платье очень даже пойдёт. Положила на постель и скорее назад, в ванную. Приплела косы, умылась, сняла ночнушку и недолго думая, кинула её в стоящую здесь же корзинку для белья. Вернулась в комнату и переоделась. Подошла к зеркалу. И зеркало на неё смотрело выше среднего роста стройная девушка. Шнуровка платья не стесняла её высокую грудь, и ткань платья небольшими складками спускалась до щиколоток. Сама ткань напоминала шпатель. К телу было приятно и чуть холодило. Ну что же, в таком платье, пожалуй, я смогу ходить. Хорошо, что не до пола, а то бы точно свалилась не привычки, подумала Таня и для тренировки походила взад-вперёд. Платье, конечно, было непривычно, но девушка быстро приспособилась. Или ей помогла Салара. Та не читала, что есть такое понятие память тела. Вот теперь Таня так и будет думать. Именно помогает ей память тела, и без вариантов. Таня облегчённо вздохнула и ещё раз посмотрела на себя в зеркало. Выглядела она хорошо, но вот чего-то явно не хватало. Какой-то детали. Странное чувство. Таня с роду таких платьев не носила, откуда бы ей знать, что чего-то не хватает. Но чувство такое было, а чувствам своим Тане привыкла верить. Девушка хмыкнула и задумалась, а потом уверенно пошла к шкафу. Открыла его и сразу увидела Фарточка. Белейший кружевной фартучек до середины подола прямо просился в руки. Что же, Таня Тотьче сняла его с вешалки и надела. Образ Тотьче стал завершённым. Конечно. Ну, конечно же. Какая же хозяйка кулинарной лавки, пусть и магической, да без этого к обо воздушного фартучка. Таня полюбовалась новым образом и отправилась назад, ведь нужно было готовить заварной крем. Но не успела она найти нужную кастрюльку, как в дверь опять постучали.